Гумилев и война, когда человек отправляется добровольцем на фронт, в этом всегда есть нечто суицидальное, и отношение Гумилева к смерти лучше всего проясняется через его отношение к войне. Вспомним дерзкое четверостишее: Я зато и люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав. Жесткие, даже жестокие строки. Однако нужно понять контекст, воспоминания о детстве, о времени, когда автор чувствовал свое родство, свое единство с луговыми травами. И потому стоит прочесть стихотворение с самого начала. Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга, перелески, травы сухие и межтрав бычачьи рога. Если все на земле погибает, от чего для человека должно быть сделано исключение? Падают на землю плоды, ложатся под серпом колосья, И войну Гумилев сравнивает с жатвой, а солдат — с усталыми крестьянами. Вот строки стихотворения «Война». Как собака на цепи тяжелой Тявкает за лесом пулемет, И жужжат шрапнели словно пчелы, Собирая ярко-красный мед. А ура вдали! как будто пенье трудный день окончивших жнецов. Скажешь, это мирное селение в самый благостный из вечеров. И воистину светло и свято, дело величавое войны. Серафимы ясные крылаты за плечами воинов видны тружеников, медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих. Ныне, Господи, благослови!